Когда же они приблизились, и свет факела озарил их, Генри узнал в одном из светловолосых великанов Огга, вождя клана Маклина. Как и после поединка, Огг шагнул к нему и дружески хлопнул по плечу. Удар пришелся справа, и герцог едва не взвыл от боли. Горец заговорил по-гельски, и Бекингем, ни слова не понимая, дружески закивал, и попытался, проскользнув вдоль стены, миновать своих диких поклонников. В это время по боковой лестнице спустился еще какой-то воин. И по цветам его плаща и гербу, вышитому у плеча, Бекингем понял, что он принадлежит клану Дугласов. Едва завидев беседующего с горцами англичанина, воин остановился как вкопанный, и Генри готов был поклясться, что лицо его выражает крайнюю степень изумления. Обращаясь к горцу, он что-то недоуменно спросил. И Генри, за время пребывания в Шотландии, научившемуся отчасти понимать шотландский говор, показалось, что тут поинтересовался, куда девалась шляпа герцога Бекингева. Что за чушь? Генри озадаченно взглянул на воина, но продолжение не последовало, ибо все звуки перекрывал могучий бас вождя горцев. Однако, когда и родник, и сопровождающие воины разом повернулись в его сторону, Дуглас без промедления ретировался. Бекингем же подумал, что сейчас, когда ему угрожает опасность, не стоит разлучаться с этими воинственными гигантами. Поэтому он любезно подхватил Маклина под руку и, бормоча всякий любезный вздор по-английски, стал подниматься вместе с ним по лестнице. Когда они достигли дверей покоев герцога, в коридорах по-прежнему было пустынно. Когда Генри стал прощаться с Маклином, тот вдруг серьезно на него взглянул и жестом велел своим спутникам остаться у покоев англичанина. Генри с невольным уважением проводил взглядом удаляющуюся могучую фигуру. Этот дикий горец раньше него догадался, как небезопасно сейчас находиться в линлет Он вошел в свои покои. «Гуга, паршивец! Экого холоду-то напустил! Просыпайся! Мы немедленно должны ехать!» Длинный узкий покой был едва освещен тлеющими в шаровне углями. В сгустившейся темноте герцог не сразу разглядел сидящего в кресле оруженосца. «Гуга, проснись! Не надо было так налегать на эту крепкую касковиба на перу! А, черт побери, ты все-таки напялил мою шляпу!» Генри сбросил свои узконосые туфли, натянул сапоги для верховой езды с голенищами выше колен. Когда же он взялся надевать чистую рубаху, ему пришлось вновь окликнуть оруженосца. Перевязанная рука плохо двигалась и причиняла неудобства. Внезапно ему стало не по себе. В неподвижности Гуга Дредверта было что-то жуткое. Генри нарочито медленно застегнул манжеты, Затянул шнуровку у ворота и круто повернулся. При свете жаровни было видно неестественно вытянутые ноги оруженосца. Его неподвижно покоящиеся на резных подлокотниках руки тускло мерцал золотистый парчевый тюрбан, перевитый алмазными нитями. Тюрбан был смят, голова поникла. Герцог ощутил тошнотворный сладковатый запах крови. — Гуго! — он коснулся плеча руженосца, и тело юноши немного осело, голова качнулась. Медленно, стараясь унять дрожь, бэкингем зажег от уголья в сосновую ветку и осветил лицо Гуго. Белый колет был покрыт темными каплями крови, а руки юноши оказались прикрученными веревками к подлокотникам кресла. «Но зачем?» — почему-то шепотом спросил герцог и приподнял за подбородок голову юноши. Смолистая ветка затрещала, рассыпала искры и стала гаснуть. И все же Генри успел увидеть то, что ему предстояло запомнить надолго. Рот оруженосца был забит кляпом, но так странно оскален, что виднелись зубы, сжимавшие тряпку. Вдоль носа из-под шляпы тянулись темные полосы крови, и при неясном свете лицо юноша казалось изрезанным трещинами. На лице Гуга застыла маска невыразимой муки, а широко открытые, но уже остекленевшие глаза выражали безысходное страдание. В этом лице не было той умиротворённости, которую обычно придает смерть. «Бедняга Гуга...» мягко проговорил Генри, коснувшись щеки юноши. Она была мягкой, и на пальцах Бекингема остался след крови. Он отнял руку, и голова Гуга безжизненно повисла, слабо сверкнули алмазы на смятой шляпе. Только теперь Генри заметил, что в темноте, в этой белой шелковой одежде и в тюрбане из парчи его оруженосца можно было принять за самого Бекингема. Герцога пронзил такое леденящий ужас, словно он вдруг увидел свой собственный труп. В памяти всплыли слова Олбани «Ваш жизнь здесь не стоит, и Грота». Грота? Его жизнь Дугласа оценили ниже Пенса. В том, что Гугу убит по ошибке, Беккинг уже не сомневался. Он вспомнил изумленного воина Дугласов на лестнице. Его нелепый вопрос о шляпе. Проклятая шляпа! Гуга так не терпелось пощеголять в ней сегодня. Бог весть, почему Генри захотелось снять с него этот злополучный головной убор. Однако он не смог этого сделать. Он потянул силой, но скомканный тюрбан не поддавался. Тело юноши наклонилось вперед, словно не желая расставаться со шляпой. Внезапно в ворохе парчевых складок, рассыпающихся алмазных нитей, Пальцы герцога нащупали на темени мертвеца нечто твердое и холодное. Пытаясь понять, что бы это могло быть, он пошарил еще, и волна дурноты едва не свалила его с ног. Это были шляпки гвоздей, огромных кованых латунных гвоздей. Генри отпрянул так резко, что едва не опрокинул жаровню. Его била дрожь и несколько минут он не мог опомниться. Придя в себя, герцог кинулся к Ларию и стал торопливо одеваться. Боль в руке немного отрезвила его. В нем поднималась неукротимая ярость. Как они посмели, эти немытые варвары! Теперь он уже не думал о себе. Перед ним в памяти стоял юный Гуга, стройный юноша из Уэльса, единственный отпрыск рода Дредвердов. Которого он увез из родового гнезда, сделал своим оруженосцем и полюбил за веселый и незлобливый нрав. Как сможет он вернуться в Уэльс? Как сможет поведать леди Дредвард о том, какой мучительной смертью погиб ее мальчик? Он вдруг схватился за меч, и, не помня себя, опрометью выскочил из покоев. Эй, Дугласы, шалудивые псы! Закричал он вне себя от бешенства. «Я здесь, я все еще жив, и я еще отведаю вашей крови!» Оба шотландских горца, стоявших на страже, изумленно взглянули на него, но обнаружив, что в руках герцога оружие тоже обнашились свои клинки и кинулись следом за англичанином. Герцог несся как безумный, пока нос к носу не столкнулся с людьми Дугласа. Он тотчас узнал их по вышитому на плече гербу, К тому же лица некоторых из них уже успели ему примелькаться. В эту минуту Генри был в таком состоянии, что уже не думал об осторожности. — Что, жалкие душонки, вы тоже считаете себя Дугласами? — Но вы всего лишь ничтожные шакалы, галли, нацепившие на плечо знак пылающего сердца. Вы убили мальчишку, как грязные палачи, и должны носить не герб своего хозяина, а кожаные передники живодеров! Место, где они столкнулись, оказалось площадкой на пересечении коридоров. И когда Бэкингем замахнулся мечом, дуглас отступив, мгновенно выхватили свое оружие. Бэкингем с хохотом обернул плащ вокруг левой руки, чтобы защититься от ударов. Правый, забыв о ране, перехватил меч. Он видел, что вокруг слишком много клинков, чтобы выжить. Но, как всегда, в минуту опасности был полон зловещего веселья. И тут один из сопровождавших его горцев издал пронзительный клич Маклинов. Второй подхватил, и оба, продолжая низкого вопить, ринулись на людей Дугласа. Они стояли втроем спинами к стене и яростно отбивались при чадном свете факела. Лязг мечей в пустынных переходах казался оглушительным. Бэкингема ранили в ногу. Он, смеясь, воскликнул, что ниже пояса наносит удары лишь трус и сейчас же поразил в горло своего противника. Рядом оба горца бились молча, с упорством защищая того, кого верила им глава их клана. Но вскоре до Бэкингема донеслись крики, шумы, дикие завывания, к которым тотчас присоединились и оба его сотоварища. Отовсюду несся боевой клич Маклинов. По коридорам спешили длинногривые горцы в своих килтах и клетчатых зеленых пледах. От их воплей закладывало уши. Однако этот воинственный зов разбудил их исконных врагов, Макдональдов и Кэмпбеллов. И хотя люди Дугласа вынуждены были отступить под натиском Маклинов, взявших под свое покровительство англичанина, они вновь воспрянули духом, когда в коридорах замаячили красные и светло-серые пледы. Подоспевшие Кэмпбеллы сразу же приняли сторону Дугласов. Люди Огга Маклина неожиданно оказались в меньшинстве. Показавшиеся было королевские гвардейцы уже ничего не могли поделать. И на их крики, призывающие к миру и порядку, никто не обращал внимания. У Генри Стаффорда открылась и кровоточила рана на руке, и он сильно хромал. И тем не менее, перехватив меч в левую руку, он сражался из последних сил, выискивая среди пестрых пледов плащи с гербом Дугласов на плече. И когда кто-то потащил его в боковой проход, он едва не набросился на этого человека с мечом. Впрочем, герцог Олбе не охладил его пыл коротким ударом в челюсть. Но еще несколько минут ему пришлось трясти Бекингема, пока Генри не начал соображать, что к чему. Он увидел себя сидящим на лестнице в какой-то тесной башенке. А снизу и слева слышались грозные выкрики и ляск сшибающихся мечей. «Ты сию же минуту уберешься из Линдлит-Гоу — грозно произнес Олбани. Клянусь святым Эндрю, у меня сточертела роль твоего ангела-хранителя. Чего ради, если ты сам все время стремишься отправиться в преисподнюю?» «Какого дьявола, Стюарт! рванулся англичанин. «Маклины встали на мою защиту, и я не брошу их. Я сейчас же кликну своих людей, и мы постоим за главного вождя Ога и его парней!» — Генри, твои люди перебиты дугласами все до единого. Твой бан... бан... Псу... Твой оруженосец только что доложил мне об этом. Сейчас он ожидает тебя в конюшне с осёдланными лошадьми, проводником и охранной грамотой. И если ты не прочь когда-нибудь еще поохотиться в английских лесах, тебе следует немедленно делать ноги отсюда. Бэкингем с трудом поднялся. — Но я не могу, Александр. Я готов скорее умереть, чем оставить Маклинов на произвол судьбы. Сила небесная! Где видано, чтобы англичанин торопился сложить голову за шотландцев? И это говорит потомок плантагенетов? Уезжай, Генри Стаффорд. Этим гельцам не привыкать сражаться. И если они не истребят друг друга, то скоро разойдутся. Знаешь их поговорку, мир или война, все равно. Так и случится ибо в замке Линдлидгоу им сражаться не так вольготно, как среди своих скал или болот. Вам же, сэр, вспоминай меня часто, Яков Стюарт никогда не забудет того, что вы учинили в рождественскую ночь в его замке. Как он радовался, что, наконец, удалось наладить отношения с горскими кланами. И, Господь свидетель, если вы не покинете Линдлидгоу или вас не прикончат Дугласы, то уж мой августейший братец позаботится о том, чтобы следующую ночь вы провели в Килтонской тюрьме, будь вы хоть трижды посол и четырежды англичанин. Колба бы не был так зол, что его просто трясло. Лицо его искажало судорога, оттопыренные уши вздрагивали. Подумать только, он столько сил потратил, чтобы приручить безмозглого Стаффорда. А теперь из-за безрассудства этого молодца все готово рухнуть поэтому он лишь хмуро кивнул, когда Бекингем наконец смирился и искренне пожал ему руку, поблагодарив за хлопоты. Олбани не провел его через боковой ход к лестнице, ведущей во внутренний двор, и выругался вслед, глядя, как англичанин, прихрамывая и насвистывая, заковылял вниз по ступеням. А еще говорят, что самые легкомысленные люди на свете — французы. Видит Господь, они просто не знают Стаффортов из Уэльса по крайней мере, этого Стаффорда. Он еще постоял у бойницы, вслушиваясь в завывание ветра, пока не уловил сквозь шум непогоды лязг цепи и глухой звук опускаемого моста. Сегодня у привратников беспокойная ночь. То полночи дугласы мотались туда-сюда, теперь уезжает английский посол. Да это бог, чтобы они не разглядели, кто это, иначе те же дугласы скоро опомнятся и начнут травлю зверя. Новый порыв ветра ударил в заснеженный проем, и Олбани до самых ушей поднял меховое оплечье Камзола. И только сейчас разглядел, что на дворе уже вовсе не такой непроницаемый мрак. Рождественская ночь заканчивалась.